и жестокая в ее прелестности. Кити любовалась ею еще более, чем прежде, и все больше и больше страдала. Кити чувствовала себя раздавленную, и лицо ее выражало это. Когда Вронский увидал ее, столкнувшись с ней в мазурке, он не вдруг узнал ее.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 Я думаю, отвечала Анна, как бы удивляясь смелости его вопроса, но неудержимый дрожащий блеск глаз и улыбки обжёг его, когда она говорила это. Анна Аркадьевна не осталась ужинать и уехала. Да, что-то есть во мне противное, отталкивающее.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 и не для кого не нужный. И он вспомнил о брате Николае и с радостью остановился на этом воспоминании. Неправ ли он, что всё на свете дурно и гадко? И если мы справедливо судим мы, судили о брате Николае? Ридвали. Едва ли, разумеется, с точки зрения Прокофия, видевшего его в оборванной шубе и пьяного, он презренный человек. Но я знаю его иначе. Я знаю его душу. Я знаю, что мы похожи с ним. А я вместо того, чтобы ехать отыскать его, поехал обедать и сюда. Левин подошел к фонарю.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 В шестяном платье без рукавчиков и воротничков сидит на диване. Брата не видно было. У Константина больно сжалось сердце при мысли о том, что в среде каких чужих людей живёт его брат. Никто не услыхал его. И Константин, снимая колёши, прислушался к тому, что говорил господин в подъёвке. Он говорил о каком-то предприятии. Но черт их дери, привилегированные классы! Прокашливаясь, проговорил голос брата: "Маша, дабудь нам поужинать и дай вина, если осталось, а то пошли". Женщина встала, вышла за перегородку и увидела Константина. Какой-то барин Николай Дмитриевич. сказала Анна. Кого нужно сердиться, сказал голос Николая Левина. Это я, отвечал Константин Левин, входя на свет. Кто я? Ещё сердитесь, повторил голос Николая. Слышно было, как он быстро встал, зацепив за что-то. И Левин увидел перед собою в дверях столь знакомую и всё-таки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 стою не складностью разговора, который так знал Константин, он на пять, оглядывая всех, стал рассказывать брату историю Критского, как его выгнали из университета за то, что он завел общество вспоможения бедным студентам и воскресные школы, и как потом он поступил в народную школу учителем и как его оттуда также выгнали.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 Моя подруга жизни Мария Николаевна я взял её из дома и он дёрнул шеей говоря это Но люблю её и уважаю и всех, кто меня хочет знать прибаил он возвышая голос и хмурясь прошу любить и уважать Она всё равно что моя жена всё равно Так вот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 Главное орудие производства все будет общее, а где же будет артель? – спросил Константин Левин. – В селе воздроме Казанской губернии. Да отчего же в селе? В селах сейчас мне кажется и так дела много. Зачем в селе слесарная артель? А за тем, что мужики теперь. таки же рабы, какими были прежде. И от этого-то вам, Сергей Михайлович, и мне неприятно, что их хотят вывести из этого рабства, сказал Николай Левин, раздражённый возражением. Константин Левин вздохнул, оглядывая в это время комнату мрачную и грязную. Этот вздох, казалось, ещё более раздражил Николая. Знаю ваши, Сергей Иванович, мористократические воззрения, знаю, что он все силы ума употребляет на то, чтобы оправдать существующее зло. Не, да К чему ты говоришь, Сергей Иванчи? проговорил, улыбаясь Левин. Сергей Иванович? А вот к чему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 Потом ты мне говоришь о Сергее Иванче и его статье. Потом это такой встор, такое враньё, такое самообманное. Что может писать о справедливости человек, который её не знает? Вы читали его статью? Обратился он к Крицкому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 Знаете, что вы потеряете время. Многим статья эта недоступна, то есть выше их. Но я другое дело. Я вижу насквозь его мысли и знаю, почему это слабо. Все замолчали. Крицки медленно встал и взялся за шапку. Не хотите ужинать? Но прощайте. Завтра приходите со слесарем.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 "О ты барин", проговорил он, подёргивая щекой. "Ты я ведь вижу, всё понял. И оценил и, к сожалению, относишься к моим заблуждениям", заговорила она опять, возвышая голос. "Николай Дмитриевич, Николай Дмитрич", прошептала опять Мария Николаевна, приближаясь к нему. "Ну хорошо. Хорошо. Ла, «Да, что ж ужин? А, вот и он, проговорил он, увидев лакея с подносом. Сюда, сюда ставь, проговорил он сердито, и тот же взял водку, налил рюмку и жадно выпил. Выпей, хочешь? обратился он к брату. Тот же повеселел, Ну, будь это, Сергей Иванович. Я всё-таки рад тебя видеть. Что там -то не толкуй, а всё ни чужие, ну, выпей же. Расскажи, что ты делаешь? Продолжал он жадно пережёвывая кусок хлеба и наливая в другую рюмку. Как ты живёшь? Живу один в деревне.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 сказала Мария Николаевна, протягивая пухлую обнаженную руку графинчику. Пусти, не приставай, прибью! крикнул он. Мария Николаевна улыбнулась краткой и доброй улыбкой, которая сообщилась и Николаю, и приняла водку. Да, ты думаешь, она ничего не понимает? сказал Николай: "Она всё это понимает лучше всех нас. Правда, что есть в ней что-то хорошее, милая, а? Вы никогда прежде не были в Москве", сказал ей Константин, чтобы сказать что-нибудь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 Език его стал мешаться. И он пошёл тряскаться от одного предмета на другой. Константин с помощью Маши уговорил его никуда не ездить и уложил спать совершенно пьяного. Маша обещала писать Константину в случае нужды и уговаривать Николая Левина приехать жить к брату.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 Когда кучер Игнат ещё в то время, как кукладовались, рассказывал ему деревенские новости о приходе рядчика и о том, что отделилось паво, он почувствовал, что понемногу путаница разъясняется, и стыд и недовольство собой проходят. Это он почувствовал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 И в следствии этого не будет так пренебрегать настоящим. Во-вторых, он уже никогда не позволит себе увлечься гадкой устрастью воспоминания, которое так мучило его, когда он собирался сделать предложение. Потом, вспоминая брата Николая, он решил сам с собой, что никогда уже он не позволит себе забыть его. будет следить за ним и не выпускать его из виду, чтобы быть готовым на помощь, когда ему придётся плохо, а это будет скоро. Он это чувствовал. Потом и разговор брата о коммунизме, к которому тогда он так легко отнёсся, теперь заставил его задуматься. Он считал переделку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 Он, хотя прежде много работал и не роскошно жил, теперь будет ещё больше работать и ещё меньше будет позволять себе роскоши. И всё это казалось ему так легко сделать над собой, что всю дорогу он провёл в самых приятных мечтаниях. С бодрым чувством надежды на новую лучшую жизнь он в 9 часу ночи подъехал к своему дому. Из окон комнаты Агафьи Михайловны, старой нянешки, исполнявшей в его доме роль экономки, падал свет на снег площадки перед домом. Они не спали ещё. Кузьма, разбуженный ею, сонный и босиком выбежал на крыльцо. Легавая сука ласк, чуть не сбив с ног Кузьму, выскочила тоже и визжала, тёрлась об его колени, поднималась и хотела и не смела положить передние лапы ему на грудь. Скоро ж бачка вернулись, сказала Агафья Михайловна. "Что скучно, сер. Агафья Николаевна. В гостях хорошо, а дома лучше", отвечал он ей и прошёл в кабинет. Кабинет медленно осветился внесённой свечой. Выступили знакомые подробности: оленьи рога, полки с книгами, зеркало-печь с отдушником, который давно надо было починить. Отцовский диван, большой стол, на столе открытая книга, сломанная пепельница, тетрадь с его почерком. Когда он увидел всё это, на него нашло на минуту сомнение в возможности устроить ту новую жизнь, о которой он мечтал дорогой.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 стараясь привести себя в состояние бодрости за дверью заскрипели шаги он поспешно поставил гири вошёл приказчик и сказал что всё слава богу благополучно но сообщил что греча в новой сушилке подгорела известие это раздражило левина новая сушилка была выстренена и частью придумана Левиным. Приказчик был всегда против этой сушилки и теперь со скрытым торжеством объявил, что греча подгорела. Левин же был твёрдо убеждён, что если она подгорела, то потому только, что не были приняты те меры, которых он сотни раз приказывал. Ему стало досадно.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 Скотная для дорогих коров была сейчас за домом. Пройдя через двор мимо сугроба у сирени, он подошёл к скотной. Пахло навозным тёплым паром, когда отворилась примёрзшая дверь, и коровы, удивлённые непривычным светом фонаря, зашевелились на свежей соломе.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 Повернувшись задом, заслоняла от входящих телёнка и обнюхивала его. Левин вошёл в денник, оглядел паву и поднял краснопегового телёнка на его шаткой длинной ноги. Взволнованная пава замычала бы, но успокоилась, когда Левин подвёл к ней тёлку и тяжело вздохнув стала лизать её шершавым языком. Телка отыскивая подталкивала носом под пах свою мать и крутила хвостиком. Да сюда посвяти, Федор, сюда фонарь, говорил Левин, оглядывая телку. В мать, даром, что масть у отца очень хороша, длинная и пашиста. Василий Фёдорович ведь хорошо обратился он к приказчику, совершенно примиряясь с ним за гречку под влиянием радости за тёлку. В кого же дурно быть? А Семён рядчик на другой день вашего отъезда пришёл. Надо будет порядиться с ним, Константин Дмитриевич. Я вам прежде докладывал про машину один этот вопрос вел Левина во все подробности хозяйства которое было большое и сложное и он прямо из коровника пошёл в контору и поговорив с приказчиком и с Семёном рядчиком вернулся домой и прямо пошёл наверх в гостиную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 Самодовольство в ловкости производства опытов из-за то, что ему недостаёт философского взгляда, и вдруг всплывала радостная мысль, что через 2 года будут у меня в стаде две голандки, сама пава, ещё, может быть, жива 12 молодых беркутовых дочерей,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 Связь между всеми силами природы и так чувствуется инстинктом. Особенно приятно, как Павина дочь будет уже красно пегаю коровой и все стадо в которое подсыпать этих трех. Отлично, выйти с женой и гостями встречать.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 Но теперь всё пойдёт по-другому, по-новому. Этот вздор, что не допустит жизнь, что прошедшее не допустит. Надо биться, чтоб бы лучше, гораздо лучше жить. Он приподнял голову и задумался. Старая ласка ещё не совсем переварившая радость его приезда и бегавшая, чтобы полаять на дворе вернулась.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 Всё хорошо и благополучно, она слегка раскрыла рот, почмокла губами и, лучше уложив около старых зуб липкие губы, затихла в блаженном спокойствии. Лев внимательно следил за этим последним её движением. То-то. Так-то вот и я. сказал он себе так ты и я ничего всё хорошо после бала рано утром анна аркадьевна послала мужу телеграмму о своём выезде из москвы в тот же день нет мне надо надо ехать объясняла она невестке перемену своего намерения таким тоном, как будто она вспомнила столько дел, что не перечтёшь. Нет уж, лучше нынче. Степан Аркадьевич не обедал дома, но обещал приехать проводить сестру в 7 часов. Кити тоже не приехала, прислала в записку, что у неё голова болит. Долли и Анна обедали одни с детьми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 И любовь к ней и их совершенно не занимала то, что она уезжает. Анна всё утро была занята приготовлениями к отъезду. Она писала записки к московским знакомым, записывала свои счета и складывалась. Вообще долли казалось, что она не в спокойном духе.